В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней. — С кем это ты, — быстро шнырнув глазом вверх, спросила супруга. — Све вдоха, — равнодушно ответил Василиса, — представь себе, молоко сегодня пятьдесят. — Как? — воскликнула Ванда Михайловна. — Это безобразие, какая наглость, мужики совершенно взбесились. «Евдоха! Евдоха!» — закричала она, высовываясь в окошко. «Евдоха!» Но видение исчезло и не возвращалось. Василисов смотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти, сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, Он ушёл в прокладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетёт его. Не то Ванда ему вдруг представилась, она, и на из жёлтые клечицы вылезли вперёд, как связанные оглобли, не то какая-то неловкость в словах сладостного видения, разучема, ага? а? Как вам это нравится, сам себе бормотал Василиса. Ох уж эти мне базары. — Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться, последнее дело. — Разучим, а? а — Разул бы ты у нее. — Роскошь! Я вдох, а вдруг во тне почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе. — Какая держесть! — Разучим, а? — А грудь! И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой. Так-то вот незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие. И было оно на первый взгляд совершенно незначительно. Именно в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры номер 666 содержавшегося в означенной камере преступника. Вот и всё. Вот и всё. Из-за этой бумажки, несомненно из-за неё произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаянье и ужас. Ай-ай-ай. Узник выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование Семён Васильевич Петлюра. В самом себе, а также и городские газеты периода декабря 1918 февраля 1919 года называли на французский несколько манер Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Нет, чего вот? Нет, студент. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно... Как Симон продавал в этом самом магазине изящно стоя за прилавком табачные изделия фабрики Саламона Кодена, но тут же находились и такие, которые говорили: "Ничего подобного, он был уполномоченным союза городов". Не союза городов, а земского союза отвечали трети, типичный земгусар. Четвертые приезжие, закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали «Позвольте, позвольте-ка!» И рассказывали, что будто бы десять лет назад, виноват одиннадцать, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный калинкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, Вот поэтому и гитара в Калинькоре. Что будто бы шёл он на хорошую интересную вечеринку с весёлыми румяными землячками-курсистками, со слявянкой привезённой прямо с благодатной Украины, с песнями и с чудным грицем мойны ходы. Потом начали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места. Вы говорите, бритый? Нет, кажется, позвольте с бородкой. — Позвольте, разве он московский? Да нет, студентом он был. Ничего подобного, Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем. Фу ты, черт, а может, и не шел по бронной? Москва — город большой, на бронной туманы, Измрасть тени, какая-то гитара, Турок под солнцем кальян, Гитара, дзинь, трень, неясно, туманно. Ах, как туманно и страшно кругом. Идут и поют. Идут, идут мимо кровавленные тени, бегут видения, растрёпанные девичьи косы, тюрьмы, стрельба и мороз, и полночный крест Владимира. Идут и поют юнкеры гвардейской школы, трубы лита, брытайки гремят. Гремя тарбаны, свищет соловей стальным винтом, засекают шампалами нас мертвых людей. Едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях. Весь чесон гремит, катится к постели Алексею Турбина. Спит Турбин, бледный, смокший в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. из книжной «Храп карася», из Николкиной «Свист Шервинского». Муть, ночь, валяется до полу у постели Алексея недочитанной Достоевски и глумятся бесы отчаянными словами. Тихо спит Елена. «Ну так вот, что я вам скажу. Не была, не была, не была этого Симона вовсе на свете». Ни турка, ни гитары, подкованным фонарем набронной, Ни Земского Союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине В тумане страшного восемнадцатого года. И было другое. Лютая ненависть. Было четыреста немцев, А вокруг них четырежды сорок раз Четыреста тысяч мужиков с сердцами горящими неутолённой злобой. Ох, много! Много скопилось в этих сердцах и удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии, Выдать русской свинье, закупленную у нее свинью, двадцать пять марок. Добродушный, презрительный хохоток над теми, Кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, И помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при Гетмане. Дрожь ненависти при слове офицерня. Вот что было-с. Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан Гетман. Увы, увы.